Книга Иова Почти пять лет прошло с того момента, как лопнул пузырь на рынке недвижимости и четыре года с начала рецессии. Количество рабочих мест в США за четыре года сократилось на 6,6 миллиона. Около 23 миллионов американцев, ищущих работу на полную ставку, не могут ее найти. Примерно половина безработных в нашей стране пребывает в таком статусе уже на протяжении долгого времени. Зарплаты снижаются, вместе с ними и реальные доходы обычной американской семьи, которые упали ниже уровня 1997 года. Еще в 2008 году мы понимали, что кризис будет серьезным, и нам казалось, мы знали, какие именно плохие парни за этим стоят. Крупные национальные банки, которые посредством циничного кредитования и безрассудных финансовых махинаций довели Америку почти до краха. Администрации Буша и Обамы оправдывали программы финансового спасения банков тем, что экономика может восстановиться только при условии выдачи банкам денег в неограниченных количествах и без каких-либо условий. И делали мы это не потому, что так уж сильно любим банки, а потому что мы якобы не можем существовать без кредитования, которое они делают возможным. Многие, особенно в финансовом секторе, утверждали, что сильные, решительные и щедрые действия, направленные на спасение не только самих банков, но и банкиров, акционеров и их кредиторов, вернут экономику к докризисному состоянию. Между тем, краткосрочных стимулов, причем весьма скромных по размеру, было бы достаточно для того, чтобы помочь экономике продержаться до момента, когда банки пойдут на поправку. Банки получили помощь от государства – Большая часть этих денег ушла на выплату бонусов топ-менеджерам. И совсем незначительная их часть была направлена на продолжение кредитной деятельности. Неудивительно, что экономика так и не встала на путь выздоровления. Объемы производства сегодня немногим выше до кризисных, а с тем, что касается занятости и рабочих мест, ситуация вовсе плачевна. Мы поставили неправильный диагноз происходящему в экономике и, как следствие, назначили неверное лечение. Во-первых, было наивно считать, что банкиры вдруг исправятся и начнут выдавать займы, если обращаться с ними достаточно хорошо. По сути, нам было сказано, не выдвигайте банкам никаких условий, если хотите, чтобы они проводили реструктуризацию ипотечных займов и вели себя более справедливо в случае взысканий по закладным. Не заставляйте их тратить полученные от государства деньги на выдачу кредитов. Такие условия огорчат наши ранимые рынки. В результате управляющие банков продолжали действовать в своих интересах и делать то, к чему они привыкли. Даже если мы полностью реанимируем банковскую систему, серьезные проблемы никуда не денутся. Просто потому, что они у нас были изначально. 2007 год по какой-то причине считающийся золотым веком явно не был раем. Разумеется, Америке было чем гордиться. Компании в области информационных технологий фактически возглавили мировую технологическую революцию. Но доходы большинства трудоустроенных американцев по-прежнему были ниже уровня, достигнутого в период предшествовавшей предыдущей рецессии. Уровень жизни в Америке поддерживался только за счет растущей задолженности, размер которой увеличился настолько сильно, что норма сбережений в Штатах упала практически до нуля. Однако ноль не дает полной картины происходящего. Так как богатые всегда держат в форме сбережений существенную долю своих доходов, средняя норма сбережений, близкая к нулю, означает, что показатели накоплений всех остальных имеют отрицательные величины. Реальность такова, согласно результатам исследования, проведенного моим коллегой по Колумбийскому университету Брюсом Гринвальдом. Представители нижних 80% населения Америки тратили около 110% своих доходов в годы, предшествовавшие рецессии. Такой масштаб задолженности стал возможным из-за пузыря на рынке недвижимости, который алан Гринспин и затем Бен Бернанке, глава Совета управляющих ФРС, Создали посредством низких процентных ставок и отсутствия регулирования. Они даже не использовали те инструменты регулирования, которые были в их распоряжении. Как мы теперь знаем, это позволило банкам выдавать кредиты, а домохозяйствам брать их на основании активов, чья стоимость отчасти определялась массовым заблуждением. «Факт остается фактом». Экономика в годы, предшествовавшие сегодняшнему кризису, была болезненно слаба, а пузырь на рынке жилья и неустойчивое потребление, связанное с ним, лишь поддерживали в ней жизнь. Без них уровень безработицы был бы высоким. Было абсурдно полагать, что укрепление банковской системы может в одиночку справиться с задачей исцеления экономики. Возврат экономики к тому, где она была, не решит основополагающих проблем. Травма, которую мы переживаем прямо сейчас, напоминает травму, которую мы переживали 80 лет назад, в период Великой Депрессии, случившейся в результате похожего ряда обстоятельств. Тогда, как и теперь, мы столкнулись с развалом банковской системы, но и сейчас, и тогда этот крах являлся одним из следствий более глубоких проблем – Даже если мы возьмем правильный курс в избавлении от травмы, связанной с несостоятельностью финансового сектора, потребуется не менее 10 лет, чтобы привести экономику к полному выздоровлению. При наилучшем стечении обстоятельств мы переживем затяжной спад. Если же мы отреагируем неадекватно, как мы это делали раньше, затяжной спад продлится еще дольше, а сходство происходящего с Великой депрессией станет еще более ощутимым. Сегодня, через 4 года после начала рецессии, уровень безработицы превышает 8%, чего не было со времен Великой депрессии. Еще ни разу за последние 60 лет не было такого, чтобы объем экономического производства через 4 года после рецессии едва превышал уровень до ее начала. Процент трудоустроенного гражданского населения сократился вдвое больше, чем после любого экономического спада в период после Второй мировой войны. Совершенно неудивительно, что экономисты начали размышлять над сходствами и различиями между затяжным спадом и Великой депрессией. Сделать правильные выводы не так-то просто. Многие утверждали, что депрессия была спровоцирована в первую очередь чрезмерным сокращением денежной массы со стороны ФРС. Бен Бернанкин, исследователь Великой депрессии, публично заявил, что она была для него уроком и одновременно причиной, по которой он открыл денежный кран. Но он выкрутил его слишком сильно. Начиная с 2008 года баланс ФРС вырос в 2, затем в 3 раза относительно более раннего уровня. На сегодняшний день он составляет 2,8 триллиона долларов. И хотя с помощью этой меры ФРС удалось спасти банки, ей не удалось спасти экономику. Факты не только дискредитируют ФРС, но и поставили под сомнение традиционные интерпретации причин депрессии. Озвучивалось предположение, что ФРС вызвала депрессию с сокращением денежной массы, и если бы она увеличила денежную массу, иначе говоря, сделала то, что она делает сегодня, можно было бы предотвратить полномасштабную депрессию. В отличие от точных наук, экономике трудно проверить гипотезу с помощью контролируемого эксперимента. Но неэффективность меры увеличения денежной массы в борьбе с сегодняшней рецессией должна раз и навсегда уничтожить представление о том, что именно монетарная политика была главным виновником событий 1930-х годов. Причины сегодняшних и прошлых проблем нужно искать где-то в другом месте. Корень сегодняшней проблемы – В так называемом реальном секторе экономики у нас есть определенное количество видов деятельности, среди которых есть те, что нам нужны, и те, что отмирают. Так же и с людьми. Есть ряд работников, которые востребованы, а есть те, с которыми мы не знаем, что делать. Реальный сектор экономики находится в состоянии болезненного перехода на протяжении нескольких десятилетий, но происходящие перемены до сих пор остаются без должного внимания. Кризис реального сектора выходит за временные рамки затяжного спада, впрочем, как и когда-то, со рамки Великой депрессии. Последние несколько лет мы с Брюсом Гринвальдом занимаемся исследованием альтернативной теории депрессии, а также альтернативным подходом к осмыслению проблем, которые переживает наша экономика сегодня. Нам видится, что финансовый кризис 1930-х годов был следствием не столько кризиса финансового сектора, сколько фундаментальной слабости нашей экономики. Крак банковской системы достиг кульминационной точки только в 1933 году, уже спустя довольно большой промежуток времени после начала депрессии и стремительного роста уровня безработицы. К 1931 году ее уровень составил 16%, а в 1932 году он достиг 23%. По всей стране начали возникать гувервилли, примечания, поселки, возведенные гражданами, потерявшими дома в результате Великой депрессии. Получили свое название в честь президента Герберта Гувера, примечание переводчика, конец примечания». Главной причиной происходящего было структурное изменение в реальном секторе экономики, повсеместное снижение цен и, соответственно, доходов на сельскохозяйственную продукцию, вызванное тем, что ранее расценивалось как положительная сторона возросшей производительностью. В начале депрессии более одной пятой всех американцев работали на фермах. В промежутке между 1929 и 1932 годами доходы этих людей сократились на одну, а то и две трети, усугубив проблемы, которые фермеры испытывали на протяжении уже нескольких лет. Сельское хозяйство пало жертвой собственного успеха. В 1900 году для того, чтобы произвести достаточное для страны в целом количество продовольствия, требовалось участие большей части населения США – Затем произошла революция в сельском хозяйстве, которая в течение целого века набирала обороты: более качественные и эффективные семена, удобрения, методы ведения сельского хозяйства в купе с распространяющейся механизацией процессов. Сегодня 2% американцев производят больше пищи, чем мы способны потребить. Этот переход по факту означал, что уничтожалась занятость на фермах вместе с заработками. В связи с ускоряющейся производительностью объемы производства росли быстрее, чем спрос, из-за чего цены резко упали. Именно этот фактор больше остальных поспособствовал стремительному снижению уровня доходов. Фермеры, как сегодня рабочие, начали активно прибегать к заимствованиям, чтобы поддерживать уровень жизни и производства. Поскольку ни сами фермеры, ни банки не ожидали столь резкого снижения цен, очень скоро последовал кредитный кризис. Фермеры просто не имели возможности выплачивать взятый ими кредит. Финансовый сектор затянуло в водоворот снижающихся доходов в сельском хозяйстве. Проблема затронула и города. По мере снижения доходов у фермеров оставалось все меньше денег, чтобы тратить их на приобретение продукции фабрик. Производства были вынуждены увольнять рабочих, из-за чего еще больше сократился спрос на сельскохозяйственную продукцию, и цены на нее упали еще ниже. Вскоре этот порочный круг затронул всю национальную экономику. Стоимость активов, к которым, например, относятся дома, часто падает вместе со снижением доходов. Фермеры попали в ловушку упадка в собственном секторе и своих местностях. Снизившиеся доходы и благосостояние осложнили миграцию в города, к тому же из-за высокого уровня безработицы перемещение в города не казалось таким уж привлекательным. В 1930-е годы, несмотря на серьезное сокращение доходов от фермерской деятельности, процент людей, перебравшихся в города, был очень невысоким. Между тем фермерские хозяйства продолжали производить свою продукцию, при этом им приходилось работать еще больше для того, чтобы как-то компенсировать потерю доходов в связи со снижением цен. С позиции отдельного человека это довольно разумно, с позиции группы людей нет, так как любое увеличение объемов производства приводит к снижению цен. Учитывая масштаб сокращения доходов фермеров, неудивительно, что новый курс не мог в одиночку вывести страну из кризиса. Объем программ был слишком небольшим, а от многих из них и вовсе отказались в очень скором времени. К 1937 году ФДР, примечание, распространенное в США, аббревиатура имени Франклина Делано Рузвельта, примечание переводчика, конец примечания. Ярый сторонник идеи сокращения бюджетного дефицита сократил пакет стимулов, что стало фатальной ошибкой. В это же время штатам и регионам, столкнувшимся с серьезными проблемами, пришлось, как и теперь, увольнять сотрудников. Банковский кризис, безусловно, обострил существующие проблемы и усугубил спад. Но любая аналитика финансовых кризисов должна начинаться с поиска того, что запустила эту цепную реакцию. Закон о регулировании сельского хозяйства, программа ФДР, в рамках которой предполагалось повышение цен на продукцию путем сокращения объемов производства, могла немного сгладить ситуацию хотя бы частично. И только в период подготовки к мировой войне, когда государственные расходы взлетели, Америка постепенно начала приходить в себя после депрессии. Важно осознать простую истину – экономика пошла на поправку только благодаря государственным расходам, главному стимулу по кейсианской модели. Скорректированная монетарная политика и возрождение банковской системы ни при чем – Долгосрочные перспективы Америки оказались еще более вдохновляющими, если бы больше денег направлялось на развитие образовательной системы, технологий и инфраструктуры, а не на военное снаряжение. Но даже в этом случае серьезные государственные расходы смогли более чем компенсировать недостаток частных расходов. Государственные расходы преднамеренно решили основополагающую проблему экономики. Они позволили завершить начатый процесс необходимого структурного преобразования экономики США, в особенности юга страны и переход от сельского хозяйства к промышленности. Американцы обычно негативно реагируют на термины вроде «промышленной политики», но по существу именно ею и являлись наши военные расходы. Эта политика окончательно бесповоротно изменила характер нашей экономики. Появление огромного числа рабочих мест в городском секторе, а именно в промышленности, поспособствовало выводу рабочей силы из сельского хозяйства. предложение и спрос на продовольствие снова пришли к равновесию, а вместе с тем и цены на продукцию фермерских хозяйств начали расти. Новоприбывшие в города люди привыкали к городской жизни и приобретали навыки работы на фабриках, а после войны был проведен солдатский биль о правах, который гарантировал всем ветеранам войны условия для процветания в современном индустриальном обществе. При этом почти не осталось людей, которые против своей воли были вынуждены продолжать заниматься сельским хозяйством. Процесс перехода был затяжным и болезненным, однако источник экономических проблем был устранен. У истории происхождения Великой депрессии и нашего сегодняшнего затяжного спада действительно много общего. Тогда мы претерпевали переход от сельского хозяйства к промышленности – Сегодня мы уходим от нее в направлении сектора услуг. Произошло радикальное сокращение численности рабочих мест в сфере промышленности. 60 лет назад около трети всей рабочей силы было занято в промышленном секторе. Теперь лишь десятая ее часть. И в последнее десятилетие эта тенденция заметно набрала обороты. Есть две основные причины этого. Во-первых, это возросшая производительность – то есть та же динамика, которая произвела переворот в сельском хозяйстве и вынудила большинство американских фермеров искать работу в других местах. Вторая причина – глобализация, в процессе которой миллионы рабочих мест были перекинуты за границу, в страны, где рабочая сила стоит гораздо меньше, или же в те, которые больше инвестируют в инфраструктуру и технологии. Гринвальд обнаружил, что основная доля сокращений в 1990-е годы связана с увеличением производительности, но не с глобализационными процессами. Вне зависимости от специфики причины результат неизбежен, как и 80 лет назад это снижение уровня доходов и сокращение рабочих мест. Миллионы безработных, заводских, рабочих, которые некогда трудились в городах вроде Янгстауна, Бирмингема, Гэри и Детройта, по существу являются аналогом фермеров, которые пострадали в процессе депрессии. Последствия для потребительских расходов и здоровья экономики в целом, не говоря об ужасающих человеческих жертвах, очевидны, даже если мы и можем позволить себе игнорировать их в течение какого-то периода. Пузырям на рынке недвижимости и кредитования удавалось какое-то время скрывать проблему, создав искусственный спрос, в свою очередь создавший рабочие места в финансовом секторе, сфере строительства и других областях. С помощью пузыря даже удалось сделать так, чтобы рабочие забыли о том, что их доходы неумолимо снижаются. На фоне того, что дома росли в цене и пенсии, вложенные в фондовые рынки, казалось, тоже они убивали идеей зажить в скором времени той жизнью, которую рисовали себе в мечтах, но такая занятость оказалась временной. Специалисты в области макроэкономики, придерживающиеся традиционных взглядов, утверждают, что в ситуации экономического спада куда большую проблему представляет жесткая заработная плата, нежели уменьшающаяся, поскольку в случае гибкой, подразумевается более низкой, заработной платы сам экономический спад поспособствует корректировке ситуации. Но это не сработало ни во время депрессии, ни теперь». Как раз наоборот, более низкие зарплаты и доходы ведут к сокращению спроса, еще больше ослабляя экономику Из четырех основных секторов услуг – финансов, недвижимости, здравоохранения и образования – первые два были раздуты еще до наступления кризиса Другие два – здравоохранение и образование – традиционно получали серьезную поддержку от государства Выбранный государством курс на урезание бюджета в преддверии рецессии особенно сильно ударил по системе образования, но затронул он весь государственный сектор. За четыре последовавших года исчезло около 700 тысяч рабочих мест в государственном секторе, зеркально повторяя то, что происходило в период депрессии. Как и в 1937 году, одержимые борьбой с дефицитом бюджета призывают к еще большему его урезанию. Вместо того, чтобы продвигать структурные преобразования, которые в любом случае неизбежны, вместо того, чтобы инвестировать в правильный человеческий капитал, технологии и инфраструктуру, благодаря которым мы бы получили то, что нам нужно, государство откатывает нас назад. У тех стратегий, которые мы применяем сейчас, может быть лишь один результат. С их помощью затяжной спад будет еще более глубоким и продолжительным. Из этой короткой истории можно сделать два заключения. Во-первых, экономика самостоятельно не сможет вернуться к прежним показателям, во всяком случае, не в те сроки, которые интересуют простых людей. Конечно, найдутся жильцы для домов, когда-то отобранных у тех, кто не смог выплатить кредит, или же их просто снесут. В какой-то момент цены стабилизируются и даже начнут расти. Американцы со временем приспособятся к более низкому уровню жизни и научатся не только жить по средствам, но и экономить, чтобы выплатить массу долгов. Но ущерб все равно будет колоссальным. Идея о том, что Америка, страна возможностей, и так основательно подорвана. Безработная молодежь пребывает в состоянии отчужденности. Будет все сложнее поставить их на продуктивные рельсы. Из-за того, что происходит сейчас, у них возникнет страх перед жизнью. Прокатитесь вдоль промышленных долин Среднего Запада или индустриальных центров Юга, и вы осознаете весь ужас необратимого упадка. Монетарная политика нам явно не поможет. Бен Бернанке признал это, пусть и запоздало ФРС в хоть изыграла существенную роль в возникновении нынешней ситуации, допустив раздувание пузыря и непомерное потребление, едва ли может что-то сделать для того, чтобы смягчить последствия. Я готов допустить, что члены ФРС могут испытывать некоторое чувство вины. Но любой, кто думает, что монетарная политика, способна реанимировать экономику, будет глубоко разочарован. Это опасное, обманчивое представление. Нам необходимо прибегнуть к обширной программе инвестиций, как мы сделали 80 лет назад, практически преднамеренно, которая позволит увеличить производительность в обозримом будущем и увеличить количество рабочих мест прямо сейчас. Государственные инвестиции и вытекающие из них восстановление ВВП до нормального уровня приведет к увеличению отдачи от частных инвестиций. Государственные инвестиции стоит направлять на улучшение качества жизни и производительности реального сектора, в то время как частный сектор может вкладываться в инновационные финансовые продукты, которые, как мы теперь знаем, уже однажды стали оружием массового финансового поражения. Можем ли мы заставить себя сделать это, не дожидаясь мобилизации для какой-нибудь мировой войны? Вероятно, нет. Хорошая в некотором смысле новость заключается в том, что поскольку США явно недостаточно инвестировали в инфраструктуру, технологии и образование на протяжении нескольких десятилетий, отдача от дополнительных инвестиций будет высока, а стоимость капитала, наоборот, беспрецедентно низка. Если сегодня мы прибегнем к заимствованиям, чтобы профинансировать высокодоходные капиталовложения, коэффициент отношения задолженности к ВВП, традиционный показатель долговой нагрузки, в перспективе значительно улучшится. Если мы еще и увеличим налоги, например, на доход верхнего 1% населения, долговая нагрузка снизится еще больше». Частный сектор в одиночку не справится со структурным преобразованием в тех объемах, в которых оно нам необходимо, даже если в ближайшие годы ФРС будет удерживать процентные ставки на нуле. Это можно сделать единственным способом – посредством внедрения государством мер стимулирования, направленных на создание новой экономики, а не на сохранение старой. Нам необходимо осуществить переход от промышленности к сфере услуг, которые нужны людям, то есть Те, которые повышают уровень жизни, а не создают риск и неравенство. В этом отношении у нас есть целый спектр высокодоходных инвестиций, которые мы можем осуществить. В данном контексте особенно важно образование. Люди с добротным качественным образованием всегда являлись движущей силой экономического роста. Необходима финансовая поддержка фундаментальных исследований. Когда-то государственные инвестиции, благодаря которым появились интернет и биотехнологии, помогли подогреть экономический рост. Что же поможет в отсутствии инвестиций фундаментальные исследования возникнуть в следующей волне инноваций? Между тем, штаты могут использовать федеральную помощь с тем, чтобы залатать дыры в своем бюджете. При текущем уровне потребления ресурсов ни о каком долгосрочном экономическом росте говорить не приходится. Поэтому финансирование исследований, квалифицированных специалистов и инициатив по внедрению более экологически безопасных и эффективных источников энергии не только поможет нам выбраться из рецессии, но и обеспечит уверенную экономику на десятилетия вперед. Наконец, наша инфраструктура от автомагистрали и железных дорог до дамп и электростанций находится в упадке, поэтому должна стать одной из центральных целей прибыльного инвестирования. Второе заключение такое, если мы хотим поддерживать видимость нормальности, мы обязаны отладить нашу финансовую систему. Как уже было сказано, крах финансового сектора, возможно, и не являлся основополагающей причиной сегодняшнего кризиса. Но он как минимум его усугубил и в настоящее время представляет собой препятствие на пути к долгосрочному восстановлению. Предприятия малого и среднего бизнеса, особенно молодые, являются для нашей экономики драгоценным источником рабочих мест, но именно на их долю пришелся самый серьезный удар. Необходимо отвадить банки от опасной спекулятивной деятельности и вернуть их к скучной задаче обеспечения людей кредитами. Но мы не навели порядок в финансовой системе. Более того, мы вливали в банки деньги без каких бы то ни было ограничений и условий, и без понимания того, какой тип банковской системы нам нужен. Иначе говоря, мы перепутали следствие и причину. Банковская система должна служить обществу, но не наоборот. Тот факт, что нам приходится мириться с отсутствием понимания, где причина, а где следствие, говорит о том, что наша экономика и общество движутся в пугающем направлении. Основная часть американских граждан постепенно начинает догадываться о том, что произошло. Протестующие по всей стране подогретые движением «Захвати Уолл-стрит» уже знают.